Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома «Людь», Москва, Лосиный остров, 26 сентября, вторник, 10.30. Ночь барон Мячеслав провел неспокойно, ибо снился ему разрыв с всеславой во всей своей чудовищной красе. В их несчастного разрыв представлял собой не пропасть, как можно было подумать, а гигантских размеров айсберг, похожий на тот, что на экранах кинотеатров угробил «Титаник», белый, неприступный и холодный. Точь-в-точь, точь, Всеслава, причем, несмотря на идущую от айсберга морозную волну, проснулся Барон в поту. И, разумеется, в самом что не на есть при скверном расположении духа. Он сломал зубную щетку, порезался при бритье, опрокинул бокал с апельсиновым соком и обругал слугу за недостаточно крепкий кофе. Но айсберг не остался во сне, а продолжал надвигаться. «Черт! Всеслава, мы должны помириться!» На фоне таких переживаний доклад об инциденте в кружке для неудачников показался Мечиславу мелким и не требующим особого внимания. Красные шапки отметили ли чудов? Любопытно, конечно, но ничего особенного, не надо попадаться под горячую руку. До барона, так же, как и до Артема, не сразу дошел смысл сообщения. Гораздо больше Мечислава занимал вопрос, в каком настроении проснулась сегодня королева — Полчаса после завтрака барон неумело, но с пылом настоящего неофита предавался меланхолии. Он сидел в кресле и тупо таращился на стену, честно стараясь думать только по теме, а еще лучше ни о чем не думать вообще. Но не получалось. Размышления о всеславе и королевской мести постоянно перебивались мыслями житейскими, да неприличи обыденными. Квартал на исходе. Значит, следующие пару дней придется провести в бухгалтерии домена, а в ноябре неплохо было бы устроить аудиторскую проверку. Не отвлекайся, грусти, тоскуй, страдай, предавайся меланхолии, черт бы тебя побрал. Эх, все слава. И ревизию арсенала, в конце концов. Валиполк, конечно, мужик надежный, но контроль нужен за всеми. Слуги ходили на цыпочках и переговаривались жестами. В доме царила полная тишина, Но все равно, как следует предаться меланхолии, у барона не получилось. Помучившись полчасика, Мячеслав решил, что время лечит, набросал на бумажке тезисы покаянной речи, приказал подогнать к подъезду автомобиль и направился во дворец.